глава четверт после обеда я отправилась на индивидуальное занятие выходные практику не отменяли поскольку мне требовалось прибегать к магии как можно чаще к моему приходу реван как обычно уже был в тренировочном зале зато весьма неожиданно с ходу огорошил сегодня занятий не будет почему ты сегодня и без того слишком много сил потратила «Не думаю, что стоит рисковать. Магическое истощение — вещь неприятная». Вот кто бы сомневался. Видимо, эта мысль отразилась на моём лице, потому как он поспешил добавить. Лерон мне не докладывал. «Неужели?» Вернее, он связался со мной не для того, чтобы рассказать, как вы сегодня встретились. Лерон посоветовал отменить занятия, чтобы не рисковать твоим здоровьем. «Хорошо». Я пожала плечами и развернулась, намереваясь выйти из зала. Но Реван окликнул. «Таис, подожди!» Я задержалась на пороге и снова повернулась к нему. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально. Устал очень, а так всё нормально». Реван замелся, явно собираясь сказать что-то ещё, но потом передумал, только пожелал. «Не учись сегодня слишком много, отдохни. Завтра увидимся». Я молча кивнула и вышла. «Как же тяжело теперь с ним общаться!» «Вот понимаю, всё понимаю. Хочется верить, что всё-таки не дура». У них у обоих не было выбора. Чтобы стать фениксом света, я должна была полюбить. Иначе меня ждала смерть, на этот раз окончательная и бесповоротная. Они не могли рассказать мне правду. Как бы я отреагировала на заявление «ты умрёшь, если не влюбишься, влюбляйся немедленно, нужно спешить». Понятное дело, ни к чему хорошему такая откровенность привести не могла. О чувствах тем более не шло бы и речи. Любовь, конечно, приходит неожиданно и всё такое, но вряд ли я смогла бы расслабиться и получать от жизни удовольствие, зная, что если не найду в кого влюбиться и не сделаю это по-быстрому, то попросту умру. Рассказать они не могли, и всё, что делали, было во благо, по сути, всё ради того, чтобы не дать мне умереть, помочь переродиться. Конечно, я понимаю, но ведь дело не только в этом. Они спасали меня совсем не для того, чтобы спасти именно меня. Альвеир любил Илливейну и не мог позволить её новому воплощению погибнуть. Помогал мне, а думал об Илливейне. Реван вообще брата за мой счёт хотел оживить. Цель благородная, кто же спорит, но приятного мало» и как теперь с ними общаться, не представляю». Вернувшись в комнату, решила взяться за чтение заданных на самостоятельное изучение параграфов. После незапланированного целительского подвига чувствовала себя утомлённой, но ложиться спать было ещё слишком рано, не хотелось так бездарно потерять вечер выходного, да и заданий к следующей неделе накопилось предостаточно. Сосредоточиться на учёбе мешала усталость — Но я упорно вчитывалась в строчки, пытаясь их осмыслить. В какой-то момент в дверь постучали. Со вздохом захлопнув учебник, я поднялась и пошла открывать. На пороге обнаружился Альвеир. Впрочем, это меня ничуть не удивило. Если задуматься, цивилизованным способом через двери в мою комнату попадают немногие. Реван, Альвеир, Амирена и Терх. Но с Реваном мы только что виделись. Мира на выходные нет в Академии. Терх тоже вряд ли вдруг захочет навестить. Остаётся Альвеир. Впустишь. Не уверена, что это хорошая идея. Альвеир, извини, но я очень устала сегодня. Это не займёт много времени. Ты говорила, по ночам к тебе наведываются аркохоны. Я установлю защиту от них. Ты сможешь установить защиту, через которую они не пройдут? От такой новости я даже немного встряхнулась. Всё же вовремя Альвир появился. Ещё немного, и я бы, наверное, заснула прямо над учебником. Могу. Его губы тронула лёгкая полуулыбка. Я посторонилась. Альвир прошёл в комнату. «Мы можем защищать друг от друга то, что нам дорого». Альвир сказал это спокойно, без каких-либо эмоций, всего лишь констатируя факт, но мне всё равно стало неуютно. К счастью, отвечать не пришлось. Он быстро осмотрел комнату и принялся за дело. Я с любопытством наблюдала, как Альвир выплетает плотную сеть из темных нитей, как эта сеть расползается по стенам, по полу, потолку. Полностью опутав комнату, сеть сделалась настолько плотной, что на какое-то мгновение показалось, будто все поверхности заволокло тьмой однако спустя пару секунд плетение побледнело и впиталось в стены. Внешне комната больше ничем не отличалась от того, какой была до прихода Альвеира, но я отчетливо ощущала магию тьмы, приятную, чуть прохладную. Снова вспомнилось дуновение силы Кадура, совсем легкое, едва уловимое сходство, пожалуй, даже родство все-таки имелось. Я не удержалась от улыбки. «Скажи, Альвир, ты ничего интересного в магии Кадура не замечал?» «Кадура? Почему ты вдруг заговорила о Кадуре?» Я неопределённо повела плечами. Уже сообразила, что не стоило упоминать тёмного бога. «Ты была в храме?» Внимательно глядя на меня, спросил Альвир. Меня вдруг охватило раздражение. Почему должна оправдываться перед ним, что-то объяснять? Да, Альвир продолжает мне помогать, но я не просила. Ни о чём его не просила, вообще. Хватит вмешиваться в мою жизнь. Так прогуливалась сегодня по городу, мимо проходила. Небрежно ответила я, взглядом давая понять, что никаких объяснений не будет. И всё же. Как ты ощущаешь магию Кадура? Рядом с храмом, да и в самом храме, сила Кадура ощущается слабо. Но уже по ней можно понять, что Кадур — высшее, очень могущественное существо. Что именно тебя интересует? Схожесть. Некоторые знакомые нотки между силой Аркахонов и силой Кадура. Некоторое время Альвир просто стоял и смотрел на меня. Потом выдохнул. «Ты это почувствовала?» М «Да. Что-то не так?» «Не знаю». Он ошеломлённо качнул головой. «Возможно, Феникс и Света способны улавливать подобные нюансы». «Хочешь сказать, ты сам ничего подобного не замечал?» «Не замечал». «Ам...» «Ладно, Леир. Спасибо, что помог с защитой от аркохонов. Я правда очень сильно устала». А выглядел несколько заторможенным, Однако намек уловил и направился к двери. «Обращайся, Таис», — сказал Аркахон на прощание. «Похоже, я подкинула ему информацию для размышлений, да и себе заодно. Выходит, фениксы света воспринимают магию еще более чутко, чем кто-либо в этом мире? Если даже Аркахоны не уловили сходство между собственной магией и силой Кадура» а я заметила еще на подходе к храму до весточки, неспосланной темным богом. Решив, что непременно нужно будет придумать способ разузнать как можно больше о способностях фениксов света, отправилась на ужин. Заряда бодрости надолго не хватило, так что еду запихивала в себя на автомате. А по возвращении в комнату все-таки завалилась спать. Выключилась в тот же миг. Я ощутила это сквозь сон. Чужое зловещее присутствие. Оно набивалось в комнату чем-то густым и невероятно холодным, потусторонним. Наполняло пространство, обволакивало тело, давило, мешая дышать и затекая в лёгкие вместо кислорода. Ощущение было настолько ярким, что я мгновенно проснулась. Резким рывком меня выдернуло из сна и швырнуло в безжалостную реальность. Сердце взорвалось бешеным стуком, на коже выступили капельки пота. От нахлынувшего страха захотелось немедленно вскочить, броситься прочь из комнаты, туда, где нет этого кошмара, но не получилось даже веки приподнять. Что-то тёмная, леденящая кровь давила на меня со всех сторон. Воздуха не хватало, я отчаянно пыталась вдохнуть, пыталась пошевелиться, чтобы хоть немного сменить положение, однако продолжала лежать абсолютно неподвижно. Как будто все силы разом покинули меня. Тело горело от нехватки кислорода, грудь разрывала от боли. Гул в ушах нарастал, становился всё громче. Перед закрытыми глазами в безумных плясках скакали разноцветные точки. Когда мучения стали совсем нестерпимыми, Я потеряла сознание. Пришла в себя уже утром, открыла глаза и даже не сразу вспомнила о том, что случилось ночью. В первую очередь сообразила, что всё-таки жива, значит, не задохнулась. Больше ничего не давило ничего не мешало. Я осторожно села в кровати, ощупала себя, по возможности осмотрела. Вроде бы всё в порядке. По крайней мере, никаких изменений со мной не произошло или я их попросту не заметила. Для верности решила глянуть в зеркало. Мало ли, вдруг в этом мире в традицию входит какое-нибудь изменение во внешности. Раз в пару месяцев, к примеру. Я и смену цвета волос первый раз с трудом пережила. Второй такой метаморфозы моя психика не выдержит. Однако, выбираясь из постели, обнаружила крайне неприятный факт. Ноги дрожали и отказывались слушаться не говоря уже о том, чтобы добраться до зеркала. В первое мгновение даже чуть не рухнула подле кровати, но каким-то чудом всё же сумела удержаться. Чёрт, да что такое? Что вообще со мной происходит? Я уже привыкла к постоянной смене своего состояния. То энергия зашкаливающая, грозящая вырваться всплеском магии, то отсутствие сил и вялость из-за пережитого организмом стресса, и, вероятно, перестройки в полноценного феникса света. Но чтобы настолько, чтобы уже на ногах не могла устоять. Но как бы ни раздражалась из-за проблем с самочувствием, какое-то время пришлось посидеть на ковре у подножия кровати. Затем медленно поднялась, доковыляла до зеркала. Помимо темных кругов под глазами, излишне бледной кожи и в целом изможденного вида, Ничего страшного со мной не случилось. Ещё немного помучившись, я добралась до ванной комнаты. Бодрящий, почти холодный душ помог немного прийти в себя, но, к сожалению, положительный эффект оказался далеко не столь сильным, как того хотелось. Переодеться мне удалось, закинуть на плечи сумку тоже удалось и даже выйти из комнаты и закрыть за собой дверь. Зато вид длиннющей винтовой лестницы — заставил нервно рассмеяться. Как я могла забыть? Как могла забыть, что моя комната в башне? И чтобы выйти из башни, нужно преодолеть сотни ступеней. Обливаясь потом, старательно цепляясь дрожащими руками за перила, чтобы не навернуться кубарем вниз, на не менее дрожащих ногах я упорно спускалась вниз. Медленно, очень медленно. Мысленно ругалась, но топала вниз. Спрашивается, зачем? Почему бы не вернуться назад, не отлежаться до обеда, когда по обыкновению должны вернуться силы и забурлить во мне магической энергией? Как будто студенты никогда не болеют. Уверена, никаких претензий со стороны преподавателей и уж тем более руководства академии ко мне бы не было. А еще я понимала, что с моими нервами что-то происходит. Это ненормально. Вот абсолютно ненормально. Но после всех идиотских проблем, навалившихся на меня в последнее время, было невероятно обидно пропустить занятия. Пусть кругом целые толпы мечтают увидеть во мне или Вейну. Пусть терху противно мое присутствие из-за того, что я стала Фениксом. Или не противно, но он почему-то делает вид, будто это именно так. Пусть боги что-то замышляют и собираются использовать меня в своих целях. Пусть положиться теперь могу только на миру конце концов, я обязательно со всем справлюсь. Но пропускать занятия? Не иметь возможности заниматься моей любимой магией из-за какого-то непонятного бессилия? Ну уж нет. Это уже перебор. Дайте мне хотя бы на пары ходить. И я шла. Медленно, потихоньку, понимая, что опоздаю, но шла все равно. Не сказать, чтобы с каждым шагом становилось легче, но и замертво падать я пока не собиралась Прохладный воздух на улице, ударивший порывом ветра в лицо, немного привёл в чувство. А то, кажется, к тому времени я перестала что-либо соображать. Немного взбодрившись, продолжила путь в почти вменяемом состоянии. «Таис, с тобой всё в порядке?» С беспокойством спросила Мира, когда я всё же добралась до учебной аудитории, где должна была состояться пара и рухнула за парту рядом с подругой. С того момента, как прозвенел звонок, знаменующий начало пары, по моим ощущениям, прошло минут пятнадцать. Однако, как ни странно, преподавателя в аудитории до сих пор не было. Честно говоря, нет, пробормотала я, уткнувшись лицом в ладони. Господи, как я устала. Кажется, еще немного и лишусь чувств прямо здесь. Все же глупая идея была тащиться на пару в таком состоянии. «Ну, потеряю сознание на глазах у всех, и что? Чего я добьюсь? Все равно вряд ли смогу что-либо сейчас воспринимать». «Что случилось?» «Да как всегда, нет сил с утра. Только как-то уж очень... как-то слишком мне паршиво». «А что тут у вас? Почему препода нет?» Я приподняла голову и обвела аудиторию взглядом. Одногруппники, не скрываясь, обсуждали тот же вопрос «Что происходит?» как будто преподы никогда раньше не опаздывали. Не знаю. Мира пожала плечами. Странное что-то творится. Пока шла на пару, видела в коридоре троих преподавателей. Так они нервными какими-то были. Куда-то очень сильно торопились. Может, экстренное совещание? На самом деле, мне было всё равно. Единственное, что меня сейчас занимало, это необходимость оставаться в сознании. Именно поэтому я старательно пыталась поддержать разговор. Если на чём-то хорошенько сосредоточиться, возможно, мне удастся побороть набегающую отовсюду темноту». «Так, тишина». В аудиторию внезапно ворвался Андер де Хольс, наш куратор. При этом походил он на злой стремительный вихрь. Студенты, конечно, тут же замолкли. «А где сотус де Моц?» — спросил кто-то смелый. Среди наплывающей темноты было очень трудно различать голоса, потому как звучали они несколько приглушённо. В голове нарастал неприятный звон. «Придёт. Позже», — сказал куратор. «Но для начала у меня для вас важное объявление. Через неделю в нашей академии состоится бал». В аудитории тут же поднялся дикий гвалт, причём преимущественно из женских голосов. «Молчать!» — рявкнул Андер де Хольс бал состоится не потому что руководство академии вдруг захотелось порадовать своих студентов приказ пришел сверху потому что многоуважаемые лорды аркахоны правителей объединенных темных королевств изъявили желание посетить нашу академию то есть бал состоится в честь их приезда голос Иссея я узнала даже несмотря на звон в ушах бал состоится потому что такой формат встречи выбрали лорды аркахоны у нас не было выбора кроме как дать свое согласие. Я хочу напомнить вам, что лорды Аркахона не только правители темных королевств, но также представители самой могущественной и древней расы нашего мира. Надеюсь, все присутствующие это понимают. Наша академия должна предстать приличным заведением. Мне показалось, или куратор, подчеркивая слово «приличным», бросил на меня суровый взгляд. Где обучают будущих магов, «Надёжную опору Империи. Никаких магических шуток, которыми вы так любите баловаться во время некоторых серьёзных мероприятий. Никаких... Простите, Андер де Хольц, но вы с первым курсом говорите. Мы ничего такого ещё не умеем, и при нашем обучении в Академии ещё не было никаких серьёзных мероприятий». Очень вежливо и аккуратно заметил Вильдрон. «Ах, да». Куратор как будто опомнился. Насколько же сильное известие о приезде аркохонов выбило его из колеи, если он забываться начал? В любом случае, вы должны осознавать всю свою ответственность перед Академией. Лорды-аркохоны должны остаться довольными тем, что увидят в Академии, а значит, вы должны быть вежливыми, сдержанными и почтительными. Сколько раз он повторил слово «должны»? А если лордам-аркохонам захочется, ну, например, какую-нибудь девушку соблазнить? «Нужно будет вежливо и обходительно позволить сделать с собой всё, что они пожелают?» — возмущённо воскликнула обычно тихая и скромная Лаура. «Учись у Таис!» — едко заметила Иссея. «Уж она-то умеет ублажать аркохонов!» «Зависть последней мозги отшибла!» — прошипела Амирена, которую, кажется, слова Иссеи задели больше, чем меня. «Нет, меня бы они тоже задели, если б не было так паршиво и без неё!» Очередная волна слабости прокатилась по телу, лоб снова взмок, сделалось жарко. Звон в ушах стал настолько громким, что следующие несколько фраз я не расслышала. Только возмущение в голосах уловило. «Я сказал, замолчали. Обе!» «О, это куратор проснулся». «Амирена, рекомендую погасить огненный шар. Не вынуждайте меня применять меры». «Что? Какой огненный шар?» Я повернула голову и успела заметить, как гаснет на ладони мир и пламя. Чёрт, а я-то думала, почему так жарко стало? Лаура, я понимаю ваше беспокойство. Единственное, что могу вам посоветовать, это держаться от лордов-аркохонов подальше. Не выделяться, не подходить к ним намеренно, если не хотите привлечь нежелательное для вас внимание. Тем девушкам, которые, наоборот, жаждут это внимание привлечь, ну что ж, это их выбор. «Могу только снова напомнить, что лорды Аркохоны очень древние и опасные существа. Максимум, на который вы можете рассчитывать, — это короткая ночь развлечений». В дверь аудитории внезапно постучали, и почти сразу, не дожидаясь разрешения, к нам ворвался щуплый, встрепанный паренек. «Новости! Андер де Хольс, есть новости!» «Ректор просил передать!» Только что стало известно, что бал собирается посетить наш император, Вуалар де Анумер. По аудитории прокатился изумленный вздох. Даже у меня от такого потрясения перед глазами ненадолго прояснилось. Император на балу Тот самый император, племянницей которого была и Ливейна? Император, которого Реван и Альвеир подозревали в убийстве Лерона? Андер де Хольс бросил на паренька такой страшный взгляд, что у того едва не подкосились ноги. «А цель?» Куратор закашлялся и вдруг сменил тему. «Спасибо. Передай ректору, что я сейчас приду». Паренек кивнул и припустил прочь из аудитории. «Интересно. Значит, куратор хотел узнать, какова цель прибытия императора». А цель Аркахонов ему известно Или все его хмурые взгляды в мою сторону лишь недовольство из-за того, что я будто бы временами согреваю постель Альвиру? Ведь ходят по Академии такие слухи, ходят. Спасибо Иссея, этой завистливой... <кхм> в общем, завистливой. Итак, бал состоится через неделю. У вас есть неделя на подготовку. Вы должны быть гордостью нашей Академии. «Ваш преподаватель скоро придет». Развернувшись, куратор покинул аудиторию. Тут же сразу вновь поднялся шум и гам. «Аркохоны! К нам приедут лорды аркохоны!» «Император, кто бы мог подумать!» «Ох, кажется, император вдовец! Говорят, он прекрасно выглядит!» «А лорды аркохоны — таинственные, опасные, притягательные!» Я снова боролась с подступающим обороком. Понимала, что надо бы уйти с пары, что не смогу сидеть здесь до конца занятия, но встать не могла тем более. Да я даже до двери не дойду. Нужно переждать, потерпеть, дождаться, когда станет чуточку лучше, и выйти. Прошу тишины. В аудиторию вошел преподаватель. Понимаю, вы возбуждены от такой новости. Кто-то хрюкнул и, глухо уткнувшись в парту носом, захихикал. Да, неудачное слово выбрал Сотус де Моц. Особенно учитывая, куда недавно свернул разговор одногруппниц, взбудораженных приездом толпы опасных красавцев. Не сразу, но преподавателю удалось успокоить студентов. Началась пара. Он что-то говорил, объяснял и писал на доске. Но я не в силах была воспринимать информацию. Тошнота и темнота периодически накатывали волнами — Потом отступали, давали немного передохнуть и снова возвращались. Я старательно следила за своим дыханием, пыталась дышать спокойно и размеренно. Кажется, потихоньку помогала. По крайней мере, к концу пары мне немного полегчало. Когда прозвенел звонок и одногруппники вновь загомонили, я первой поднялась и направилась к выходу. «Таис, ты так не расстраивайся!» Мира поспешила за мной. Это Эссея!» «Ох, мне бы только присесть где-нибудь, где не так много народу, и прийти в себя. А то ведь опять в глазах начинает темнеть. Идиотка, зачем я на эту пару потащилась? Лежать в постели надо было целый день, чтобы уж наверняка...» «Эй, Таис, ты куда?» — окликнула Эссея. «Мы же как раз самое интересное обсуждаем. Ты бы поделилась с нами, рассказала, как правильно задницей перед аркохонами крутить. Тут уж я промолчать не смогла. Медленно развернулась, чувствуя, как все внутри пылает от негодования. Заметила краем глаза какую-то странную вспышку, похожую на пламя. Неужели мира опять разозлилась настолько, что вызвала огонь? «Таис!» — испуганно пискнула подруга и дернула меня за руку. «Чего?» Я опустила глаза и увидела, что это моя рука огнем пылает. «Моя?» Огонь Феникса Света. Господи, что творю? Нужно срочно успокоиться. Успокоиться, если не хочу все здесь разнести. Вдох, выдох. Я не хочу убивать. Иссея бесит, но не настолько, чтобы срываться на ни в чем не повинных одногруппников. Они не смогут защититься от пламени Феникса Света. Я в ответе за них. Я держусь. Усилием воли заставило пламя потухнуть. Не обращая внимания на потрясенные взгляды одногруппников, снова развернулась и зашагала к выходу из аудитории. Звон в ушах гремел почти оглушительно. Ноги дрожали и слушались с трудом. Загнанная внутрь сила, еще мгновение назад кипучей лавы прокатившаяся по телу, схлынула внезапно, оставив только нестерпимую слабость. Темнота вновь наплывала со всех сторон. Я шла и видела только дверь, до которой нужно добраться, во что бы то ни стало, чтобы не упасть в обморок на глазах у одногруппников. У меня получилось. А в коридоре я прислонилась к стене и съехала по ней на пол. Сознание отключилось. Первое, что ощутила, очнувшись, — это присутствие Альвеира. Его я ни с кем спутать не могла. Слишком яркая, слишком самобытная магия у аркохонов, да и они сами живые воплощения этой магии. Ощутить ощутила, а вот открыть глаза смогла не сразу. «Таис?» Альвир понял, что я пришла в сознание еще до того, как пошевелилась. Наверное, тоже почувствовал. Моей щеки коснулась рука. Возмущаться не было никаких сил, поэтому я лишь вяло мотнула головой. «Зачем эти нежности? Не понимаю. А еще горько от того, что прикосновение — это так приятно». Усилием воли приподняла тяжелые веки и встретилась взглядом с Эльвиром. Аркахон сидел на кровати, судя по всему, в моей комнате. «Как себя чувствуешь?» В голосе отчетливо прозвучало беспокойство. Я прислушалась к ощущениям. Слабость по-прежнему владела телом. Я бы, наверное, не смогла сейчас не то что дойти до учебных аудиторий, но и просто подняться. Не очень. Я не стала изображать, будто все в порядке. Возможно, если сказать правду, Альвир сумеет разобраться. Не хотелось вмешивать его в свои проблемы, но он здесь, а мне страшно. Вздохнув, все же призналась. «Не понимаю, что происходит». «Расскажи», — предложил он. Ночью я проснулась от того, что мне стало плохо. Что-то давило на меня, мешало дышать. Я, наверное, не заснула, а просто потеряла сознание. Утром очнулась без сил. С трудом поднялась, еле спустилась с несчастной башни. занятия тоже с трудом отсидело. По утрам и раньше плохо себя чувствовала, но такого упадка сил еще не было. Из меня как будто всю энергию выкачали. Думала, сознание потеряю прямо на паре, но до конца первого занятия продержалась, а потом я осеклась. Что потом? Альвир не сводил с меня внимательного взгляда. Стоит рассказать о произошедшем после пары или не стоит? Наверное, все-таки придется, ведь я чуть не воспользовалась магией. Это может быть важно. Мы немного повздорили с одной из одногруппниц. Я собиралась уйти, чтобы в каком-нибудь углу потихоньку очухаться, но она... В общем, сказала кое-что неприятное. Очень неприятное. Альвир от моих слов недобро прищурился, но перебивать не стал. Я разозлилась и почувствовала волну магии. Огонь Феникса вырвался на свободу. На какое-то мгновение силы будто бы вернулись. Но я сумела сдержать огонь и заставила его погаснуть. Говорить под пристальным взглядом Альвира было как-то неловко, и я поторопилась завершить. А потом еле добралась до выхода из аудитории. В коридоре потеряла сознание. Как я здесь оказалась, и как здесь оказался ты? Я хотел поговорить с тобой. Поджидал возле аудитории, где должна была проходить ваша следующая пара. Но твоя группа появилась без тебя. Твоей подруги Феникса тоже не было. Я решила узнать, что происходит. И выдавила я уже заранее, не ожидая ничего хорошего. Поймал какого-то паренька. Тот попытался сделаться невидимым. Это ему даже почти удалось. Альвир хмыкнул. Похоже, не повезло бедняге Вильрону. В который раз его врожденная способность к невидимости дает сбой. Хотя при встрече с аркохоном было бы глупо надеяться, что способность сработает. Он рассказал, что тебе стало плохо. А дальше я нашёл тебя в лечебном крыле, выгнал твою подругу на пары, чтобы она записывала конспекты и потом могла поделиться с тобой, а сам отнёс тебя сюда, в твою комнату. Господи! Вся группа видела Альвеира, и он интересовался мной, а не процессом обучения магов в Империи или ещё какой ерундой. Подумать страшно, какие слухи теперь пойдут. Хотя... «Разве может быть еще хуже, если все вокруг думают, будто я сплю с Эльвеиром?» «Сама, конечно, виновата. С самого начала нужно было быть осторожней и не давать таких поводов для сплетен. Но кто же знал, что Эссея так упорно будет распускать язык, рассказывая всем, как, в каких позах и сколько раз? Зато теперь хлебну сполна результаты собственной недальновидности». «Что сказали в лечебном крыле?» «Они знают, что со мной?» Альвир нахмурился. Ничего вразумительного ответить они не смогли. Обследовали, развели руками и сказали, что на лицо переутомление и упадок сил. Советовали больше отдыхать и следить за тем, чтобы не перетруждать организм. Я чуть не застонала. «Только не говори, что мне теперь нельзя на тренировке, — не скажу. Тебе без них не обойтись. Тем более сейчас, пока существует вероятность бесконтрольных всплесков. Магию применять необходимо, чтобы их избежать. Думаю, ты и сама понимаешь, насколько это может быть опасно для окружающих. О да, я прекрасно понимаю. И только поэтому мои одногруппники, едва не попавшие под горячую руку, причем горячую в самом прямом смысле, до сих пор живы. Только осознание катастрофы, который может привести вырвавшийся из-под контроля огонь Феникса, помог сдержаться в этот момент. И от этого осознания страшно, по-настоящему страшно. Я опасна для окружающих. Вернее всего, было бы запереть меня подальше от всех и заставить тренироваться в одиночестве. Или хотя бы под присмотром тех, кому моя магия, даже вырвавшись на свободу, не сможет причинить вреда. Я, наверное, понимала, что так будет правильней. Изолировать до тех пор, пока не перестану представлять угрозу для окружающих. Но как же этого не хотелось. Значит, я все-таки могу продолжить тренировки? Спросила я, втайне надеясь, что Альвир не предложит меня изолировать. Можешь. Он кивнул. Насколько мне известно, у тебя наметились успехи. Не стоит сейчас прерываться. Да, кое-какие успехи есть. Что же касается твоего самочувствия, полагаю, у лекарей не было шансов выяснить настоящую причину. Они ведь даже не поняли, что ты уже не человек. Я широко распахнула глаза. А они могли? Эти изменения как-то отражаются физиологически? Таис, фениксы — другая раса, отличная от людей, — хмыкнул Альвир. Феникс света, по сути, тоже другая раса. Но физиологически фениксы отличаются от людей не так уж сильно. Здесь отличие идет больше в магическом плане. К тому же, подозреваю на то, какой феникс света получится в итоге, влияют исходные данные. В общем, нет, отличия они не заметили. Ты была истощена, так что особой магической разницы тоже не было. Но стоит в дальнейшем подумать, как не попасться лекарем. Полагаю, если ты будешь в полной силе, они все же поймут. Постараюсь больше не падать в обморок. Я подумаю, как обезопасить твою тайну от лекарей. А твое недомогание, думаю, может быть связано с превращением в феникса света. Ухудшение перед тем, как все наладится? Да, хотелось быть оптимисткой. Все другие варианты в мои планы как-то не вписывались. Вполне возможно. Альвир улыбнулся, но его улыбка тут же погасла. «Когда ты рассказывала о том, что сегодня произошло, ты упомянула, что твоя одногруппница?» «Нет, нет, даже не спрашивай. Я совсем разберусь сама». «Так ли уж совсем?» Представив, как Альвир в очередной раз заявляется перед светлой очей нашей группы и начинает отчитывать эссею, я содрогнулась и повторила. «Сама, пожалуйста, не вмешивайся». Некоторое время Альвир еще смотрел на меня с мрачным подозрением. Потом все же перевел тему. «Ладно, нам нужно еще кое-что обсудить. Я придумал, как обезопасить тебя от лишних подозрений». Красные глаза поймали мой взгляд. «Мы должны изобразить, будто ты моя невеста». Я аж поперхнулась. «Что?» От потрясения попыталась привстать, но Альвир удержал меня, заставив вновь опустить голову на подушку. «Спокойно. Чего ты так переполошилась? Да как ты... Как вообще...» Я даже слов подобрать не могла. «Зачем?» Моя реакция альвира ничуть не удивила, но и не обрадовала. «Послушай, Таис, этот бал устраивается ради тебя». «Шестеро аркохонов посетят Академию, чтобы познакомиться с тобой. Ты единственная их цель», — с неудовольствием произнес Альвиир. «Похоже, такой интерес представителей его расы к моей персоне ему очень не нравился». «Их внимание к тебе не останется незамеченным. А сегодня, буквально пару часов назад, стало известно, что бал собирается посетить Император. Он не знает, что ты Феникс Света». «На данный момент эта информация дальше самих аркохонов не утекла, и я бы предпочел, чтобы больше никто не узнал». «Ну, допустим, я тоже не хочу, чтобы еще кто-нибудь узнал». «Осторожно, — заметила я, — но не понимаю, для чего император собирается посетить бал». «Бал на территории империи, в обычной академии. Естественно, у него возник вопрос, что здесь понадобилось семерым аркохонам». Ничего удивительного, если он решил выяснить, в чём дело. А теперь представь, что будет, когда император увидит, кем интересуются аркохоны. Как минимум, он заинтересуется тоже. И что при этом предпримет, представлять совсем не хочется. Но если вдруг откроется информация, что ты моя невеста, все вопросы сразу отпадут. Да, император, вероятно, и в этом случае будет заинтересован. «Однако он будет думать, что знает причину, и не станет копать глубже. К тому же такое объяснение подойдет и для всех остальных. Никого уже не удивит, что Аркохона интересуются моей невестой». Я задумалась. Прежде чем закатывать истерику с воплями «нет никогда», стоит и вправду поразмыслить над предложенным вариантом. С одной стороны, это действительно решит проблему. Да не одну. «Мало того, что сразу всем объяснит причину интереса аркохонов ко мне, так еще и Сею заткнет. Или не заткнет. Но в любом случае так легко распускать свои сплетни она уже не сможет. Кому захочется открыто обсуждать невесту Альвеира? Одно дело временную подружку, иногда развлекающую его по ночам, и совсем другое невесту». Желающих обсудить животрепещущую тему сразу поубавится. По крайней мере, уже не в том тоне. И заявить, что я лишь развлечение лорда Аркахона, Иссея не сможет. Но черт, что потом? Ведь я ему не невеста. Что делать и говорить потом? Что мы расстались? Еще хуже будет. Лорд Аркахон бросил свою невесту, потому что она оказалась для него недостаточно хороша. Или что-то в этом роде. Нет, понятное дело, это будет уже совсем не то, как если бы он сменил какую-то там любовницу. Но приятного мало. Неужели нет другого способа решить проблему? Зачем сразу так кардинально? И что потом? Объявишь, будто передумал, и мне нужно будет для виду поплакать пару дней? В глазах Альвира мелькнуло странное выражение, но тут же скрылось за пеленой холодной непроницаемости. Как захочешь. Можешь сказать, что сама решила разорвать эти отношения. Но иного варианта уберечь тебя я не нашёл». Я устала, прикрыла глаза. «Не знаю, Альвир, мне нужно подумать». «Хорошо, думай. Но времени не так много. Через два дня, надеюсь, ты будешь готова дать ответ». Он поднялся с кровати. «Подожди, а сами аркохоны? Они ведь будут знать, что я не твоя невеста?» «Предлагаешь их тоже разыграть?» Спросил Альвир с неожиданно шальной улыбкой. Я не удержалась от смешка. Сложно представить, какой переполох будет в таком случае. Да мне от этих аркохонов вообще некуда будет деваться. Не стоит. Но, надеюсь, они и вправду никому ничего не расскажут. Не расскажут. Это не в их интересах, заверил Альвир. А теперь отдыхай. Он открыл дверь, собираясь покинуть комнату, и вдруг замер. «Альвеир?» Раздался из коридора полный неприятного удивления голос Терха. «Терх?» С не меньшим недовольством отозвался Альвеир. «Ты не вовремя. Зайдёшь в другой раз». «Разве? По-моему, очень вовремя. Вы как раз уходите». Заметил Терх. «Не обольщайся. Ты тоже уходишь». Я подняла взгляд к потолку. «Похоже, это надолго. Даже встревать не хочу, пусть сами разбираются. А мне главное не злиться. Отдых и покой, никакого раздражения. Обязательно уйду. После того, как увижу Таис. Смотри, кто тебе мешает». Не удержавшись от любопытства, скосила глаза к двери. Альвир продолжал стоять на пороге, не давая терху пройти, но зато немного посторонился, чтобы тот мог полюбоваться мной, лежащей на кровати. При этом рука Альвира, упиравшаяся в дверной косяк, преграждала путь в комнату. «Альвир Шатхашер», явно начиная злиться, сказал терх, «Не умешивайтесь, я не уйду, пока не смогу ее навестить. Вы собираетесь стоять здесь до самого утра?» Надеюсь, всё же управится раньше. Терх едва зубами не скрипел. «Таис, нужен отдых!» — холодно возразил Аркохон. навестишь завтра». «Я не стану её утомлять». Прозвучало несколько двусмысленно. «Нет, всё же пора вмешаться. Такими темпами они до самого утра будут на пороге стоять. Альвир, да пусть заходит. Меня гораздо сильнее утомляют ваши препирательства». «Хорошо, что, лёжа на кровати, мне было плохо, видно, что творится у двери, но я буквально кожей ощутила, как прожёг меня взгляд Альвеира». «Недолго», — произнёс он отрывисто и вышел. Терх захлопнул за ним дверь, в этом жесте почудилась крайняя степень раздражения. Но когда Эдарон приблизился к кровати, на его губах возникла улыбка. «Таис, Таис, не дня покоя». «Что с тобой приключилось?» «Да всё как обычно, наверное. Я пожала плечами. Последствия превращения в Феникса Света. То сила зашкаливает, не знаю, куда выплеснуть, то слабость накатывает такая, что сегодня вот грохнулась в обморок. Пройдёт». «Ты бы расспросила свою подружку. Не силён в особенностях Фениксов». «Мы с Эмиреной уже говорили о моём состоянии». Но подруга сказала, что фениксы Света, судя по всему, от огненных, заметно отличаются. И все же, наверное, стоит расспросить подробней. Терх внимательно осмотрелся, вдруг прищурился. «Мощная у тебя защита стоит из могитьмы. Альвир?» Эдарон снова посмотрел на меня. «Да». «Для чего?» «Ну, видишь ли, ко мне тут по ночам стали аркохоны всякие наведываться, а это раздражает. Спать всё-таки хочется. Вот оно что. Бал устраивают из-за тебя. Ты очень догадлив. Мало тебе было одного аркохона, теперь будет семеро. Он невесело усмехнулся. В дверь внезапно постучали. «Таис, это я! Ты там живая?» Раздался голос Амирены. «Живая, и даже не сплю. Заходи». Но на пороге подруга застыла. «Терх? «Я не почувствовала тебя?» «Я тоже». Он поморщился. «Защита на комнате, ничего удивительного». «Ладно, Таис, отдыхай. Я ведь сказал Альвиру, что не буду тебя утомлять». Издевательски усмехнулся Терх и направился к двери. «Спасибо. Спасибо, что проведал», — бросила ему в спину. Терх торопливо ушёл, а его место возле кровати заняла Амирена. И все же странно. С Мирой, Огненным Фениксом, он не пожелал находиться в одной комнате. Да и видела я раньше, как сильна между ними неприязнь. Это заложено природой, ничего не поделаешь. Но несмотря на заверение Терха, будто я вызываю в нем те же чувства, что и Огненные Фениксы, от моего общества избавиться он не спешил. Скорее даже наоборот. Ты как? Нормально. Пока лежу, вроде даже неплохо себя чувствую. А вот вставать пока не рискну. И не нужно. Лежи. Подруга присела на кровати рядом со мной. Ты жутко меня напугала. Я ведь хотела остаться, но Альвир хашер появился и выгнал. Сказал, что сам побудет с тобой, а я лучше пусть лекции записываю, чтобы могла потом конспектами поделиться. Хорошее дело. Думаю, уже завтра твои конспекты пригодятся. Уверена? Может, тебе не стоит сильно переутомляться? Альвир меня даже к занятиям допустил. Конспекты уж как-нибудь перепишу. И без того от практики отстаю. Не хотелось бы еще от лекции отстать. Как там, кстати, одногруппники? Я сильно опозорилась. Ну, Мира внезапно отвела глаза. Не то чтобы опозорилась. Эй, Мира, говори, что случилось? У меня возникло нехорошее предчувствие. «Ты только не нервничай, ладно?» «Мира!» Вот именно подобные просьбы «не нервничать» нервируют больше всего. Подруга тяжело вздохнула, устремила на меня полный вселенской скорби взгляд и убитым голосом признала. «В общем, Иссея сказала, что ты, наверное, беременна». Закатив глаза к потолку, я застонала. Только этого не хватало. «Ты знаешь, она была очень убедительна». Не знала бы тебя, сама бы поверила. Сначала магия чуть не вырвалась, потом вот обморок. И, как я поняла, Альвир Шетхашер потом заявился. Когда я вернулась из лечебного крыла, все только и делали, что обсуждали его появление. А меня вдруг на истерический хохот пробило. подозревая у них скоро еще больше оснований будет для таких подозрений. «Ты о чем?» Альвир сделал мне предложение. Давясь хохотом, призналась я, без беременности не иначе. «Таис, ты серьёзно?» Мира выглядела настолько ошеломлённой, что я не выдержала и расхохоталась. Отсмеявшись, пояснила. «Не совсем. На самом деле Альвир просто такой способ придумал, чтобы защитить меня от ненужных вопросов. Аркхохоны ведь безбашенные, как налетят на меня на балу. Вот ты представляешь, что остальные подумают?» И тут в голову пришла совсем уж неприличная мысль. На меня накатил новый приступ смеха. Сначала Амирена растерянно смотрела на меня, а потом вдруг выпучила глаза и тоже захохотала. «Представляю!» — сквозь смех выдавила она. «Я падшая женщина. На глаза уже выступили слезы и заболел живот, но остановиться не получалось. Нет, ну надо же!» Тут такой переполох из-за одного единственного аркохона, проявляющего ко мне подозрительный интерес. А теперь был один, станет семеро. Развратница. Спустя какое-то время мы все же успокоились, перевели дыхание. Да, похоже, сильный Мира за меня переживала, если теперь такая разрядка наступила. А если серьезно, что делать будешь? Не знаю. Я пожала плечами подумать нужно. Похоже, все-таки придется принять предложение Альвира. Или, наоборот, лучше найти другой способ, чтобы снять с себя все подозрения. «Пристального внимания тебе не избежать», — заметила Мира. «Семеро аркохонов это не шутка. Нужно какое-то объяснение. И лучше это объяснение дать, иначе его начнут искать сами». Начнут за мной наблюдать и могут заметить что-то подозрительное. Я кивнула. Знаю. Это всё я знаю. Но вот как поступить, понятия не имею. Слушай, Мира, ты случаем не знаешь, как там дела обстоят с традициями аркохонов? Вот если мы притворимся, будто помолвлены, это ни к чему хорошему не приведёт? В каком смысле? Помолвка обычно приводит к свадьбе. Вот именно, говорю же, ничего хорошего. Вдруг, если мы притворимся, оно потом как-нибудь... «Магическим образом меня обяжут довести начатое до конца». «Нет, ну а вдруг?» Я столько всяких фэнтезийных книг прочитала. Между прочим, весьма распространенный сюжет, когда девушка оказывается магическим образом связана и вынуждена выйти замуж. Мне бы не хотелось повторить путь одной из тех героинь. У них, конечно, все прекрасно заканчивалось, но только в книгах. В жизни, как правило, все складывается не столь удачно». Тебе настолько не нравится, Альвир? Ох, Мира, давай не будем об этом. Нравится или нет, но это не повод выходить замуж таким вот нелепым способом. Поэтому хотелось бы знать, что наше притворство ни к чему не обяжет. Не знаю. Если помолвки как таковой не будет, то ничего, наверное, страшного. Но я ничего не знаю о брачных обычаях аркохонов. Значит, сначала нужно выяснить. А еще я просто не уверена, что имею право соглашаться на помощь Альвира, тем более такую